Предисловие. Дорогие читатели, перед вами своего рода азбука по ревматологии для людей без медицинского образования. Ревматология это область медицины, которая занимается изучением и лечением болезней суставов, костей, спины, соединительной ткани и сосудов, причём эти болезни в основном носят воспалительный характер. Ревматические болезни пожалуй, одни из наиболее разнообразных и сложных как в диагностике, так и в лечении, в особенности, когда речь заходит о системных ревматических заболеваниях, воспаляется много органов и тканей. В этой книге мы решили сконцентрироваться преимущественно на проблемах суставов и костей, которые встречаются достаточно часто, и поэтому большинство из нас хотя бы раз в жизни сталкивались или столкнутся с подобными заболеваниями. Идея создать книгу по болезням суставов родилась из-за огромного количества заблуждений, мифов и слухов, которые укоренились в нашей жизни. Поэтому мы постарались отделить зёрна от плевел и помочь читателю сориентироваться в одной из наиболее сложных медицинских специальностей. Книга, конечно же, не заменит врача, но безусловно поможет направить ваше общение с доктором в правильное русло и облегчить течение болезни. В книге всего 3 раздела. Как мы рекомендуем ее читать? В первой части книги можно сориентироваться в ситуации и понять, к какому специалисту следует обратиться прежде всего – к ревматологу, к ортопеду или даже к неврологу. Затем, при необходимости, можно перейти к описанию болезней суставов, если вы подозреваете или уже знаете свой диагноз. Это очень важно, поскольку только зная своего врага, болезнь, в лицо, можно говорить о серьезной борьбе с ним. Последний раздел книги посвящён противоревматическим лекарствам, где доступным языком, без страшилок и домыслов, описаны основные преимущества и недостатки имеющихся препаратов. Хочу специально застрить внимание на отсутствии в книге так называемого конфликта интересов, что означает непредвзятость и независимость от мнения любых компаний, связанных с производством медицинского оборудования, лабораторных тестов или лекарственных препаратов. Все пожелания и комментарии вы можете отправлять на адрес моей электронной почты vasculitis-sobaka-mail.ru С уважением, ревматолог, доцент, кандидат медицинских наук Илья Олегович Смятиенко. Список сокращений А.Д. Артериальное давление В.Н.Ч.С. Височно-нижнечелюстной сустав Б.П.В.П. Базисные противовоспалительные препараты. МРТ магнитно-резонансная томография. МПК минеральная плотность костной ткани. КТ компьютерная томография. НПВП нестероидные противовоспалительные препараты. УЗИ ультразвуковое исследование.